Глава 19. Каратели. Задача была сложной, но вполне выполнимой. Тем более, что со мной пойдет не пара человека, а полноценное сводное отделение. Времени на слаживание, конечно, будет немного, но ребята вроде как опытные. По крайней мере, Пресняков заверил, что все пройдет гладко. Вот только группу надо еще собрать, проинструктировать и снарядить. На это капитан отвел практически полтора дня. Послезавтра я должен был вместе с отрядом выступать на рассвете. Причем снабженец заверил, что нас даже доставят на технике к точке спешивания, что располагается в нескольких километрах от места падения. Естественно, что все гладко на бумаге, да забыли про враги. Я жопой чуял, что все покатится по женскому детородному, но слишком уж хорош был подгон от капитана. Комплект ТСО, он же «Сигналка». Специально разработанное техническое средство охраны с датчиками движения и камерами. «Если правильно расставить датчики и повесить камеры, запитав их от распределительного, то я буду знать о всех перемещениях в радиусе сотни метров от моей хаты. Будь то бродячая псина или залетный мимо крокодил. От таких подгонов не отказываются». Но вот и я не стал. Так что, выйдя из кабинета местного начальника, собирался было уже чесать в обратный путь Но мое внимание привлекли сразу несколько личностей. На рынке прибавилось народу, и потому эти ребята вполне могли затеряться в толпе, если бы не характерный стиль одежды. У прилавка с медикаментами стояла троица в кожаных куртках, джинсах и берцах. Все обриты налыса. Субкультура скинхедов вымерла примерно в четырнадцатом году, когда половина лидеров пересажали а остальных по-тихому устранили. Я успел их застать и даже поучаствовать в паре радикально настроенных групп. Конечно, сейчас мне немного стыдно за то, что мы тогда делали, но вот эта троица словно откатилась на сорок лет назад. Бритоголовые оценивающие смотрели на пухленького армянина лет тридцати, что стоял за столом и не понимал, чего вдруг эти ребята проявили к нему такой интерес. Я подошел поближе, вставая у одного из соседних лотков с одеждой, чтобы якобы рассмотреть неплохой старенький полушубок. Не прогадал. Разговор намечался интересный. «Значит так, коммерс, подогреешь правильных людей, и все будет хорошо», негромко произнес старший троицы. Мужик лет пятидесяти достал из кармана кожанки четки И принялся их быстро перебирать. На костяшках кулака у него было набито классическое «слон», что означает «смерть легавым от ножа». Интересно девки пляшут. Я отвел взгляд, перебирая вещи, пока случайно не наткнулся на голубенькое летнее платьице, как раз на рост мелкой. Взять, что ли, Машеньки? Не с пустыми же руками с рынка уходить. «Какой правильный людей!» — возмутился Армянин, хмурясь. «Ви, что ли? Я сейчас охрану позову!» «Тише, кумовник!» — ухмыльнулся старший и кивнул одному из своих. Стоящий чуть позади него мужчина лет сорока выудил из-под полы куртки обрез одноствольного ружья переломки. Старенький и еле заметный. Даже модель на вскидку не определить. Ложе спилено по самую шейку рукояти — А ствол чуть ли не по патронник. Эдакий одноствольный хаудах. Калибра шестнадцатого. Для двенашки больно мелкая. Да, серьезные ребята пришли. Я машинально убрал правую руку в карман ватника, где покоился пистолет Макарова. «Мы же не хотим шуметь», — успокаивающе произнес главарь троицы. «Ты учти коммерс. Выйдешь за забор, а там случайно кирпич башка упадет. Совсем мертвый будешь» так что подогреешь хороших людей и живи себе спокойно. — Э, уважаемый, к троице приблизилась пара дежурных. Чего это мы тут промышляем? — Мирную беседу ведем, начальник, — пожал плечами бритый и кивнул в мою сторону, пока его товарищ ловко скрывал обрез. — Начальник, вы тут моргнули, а дедок вон ха, волыну протащил. Я рефлекторно напрягся, но не подал виду, продолжая изучать ассортимент какой-то полноватой бабы, что зудела по духам, расхваливая каждую тряпку. «Разберемся», — согласно кивнул дежурный. «Но для начала предъявите документики». Сгорели в хате начальник, развел руки в сторону главарь троицы. «Бля буду, погорелец! Вон, с товарищами пришел лекарство взять, а то трахиид проклятый замучил». А эта барыга упирается, морда не русская, молвы, люди нехорошие, не дам. Чем платить собрался? Поинтересовался представитель местной власти. Гля, он кивнул второму товарищу, и тот достал из небольшой поясной сумочки целый пакетик различных украшений. Дежурный лишь хмыкнул, пожелал хорошего дня и вместе с напарником двинул ко мне, однако, присмотревшись, остановился на полпути. Видимо, в мозгу охранника сложилось два плюс два, что я не так давно заходил прямо к Преснякову, а значит, непростой бомжара. Лишний раз тревожить меня не стали, и то хорошо. Дежурные свалили обратно на посты, лишь что-то доложив по рации. Бритые же постояли для виду еще пару минут, пошептались с торгашом и двинули на выход. Проходя мимо меня, их главарь притормозил. — Че палишь, тихушник? — негромко спросил он. — Если побазарить хочешь, то милости просим. Ноги в руки и пойдем. — Нечем мне с тобой болтать. Ступай с миром, — отмахнулся я, чем удивил бывшего сидельца. — Че, фраер? — Блатным себя почувствовал, ухмыльнулся мужчина, подступая ближе. По нему было видно, что за неудачу с коммерсом его эго хочет крови, так что повод не важен, главное зацепиться. «Борзый ты, сюда Седовласка», — добавил он. «Меня прямо-таки порывало, чтобы послать наглеца, но я с трудом сдержался. Разве что чуть повел рукой в кармане, направив пистолет в живот бритого». Патрон всегда в патроннике. Выстрелить я смогу, дальше затвор порвет ткань ватника. Пятьдесят на пятьдесят, либо дозарядится, либо зажует. Впрочем, сразу после выстрела можно падать в ноги соседнему и выхватывать нож, а там уж хоть кали, хоть режь. От кровожадных мыслей меня отвлек один из свиты слона. «Да ладно тебе, мясник, чего старика трогать? По нему же видно, что бить чара. Усмехнулся на ростом под метр восемьдесят и не сильно отстающие от этих цифр по массе. «Только руки почем зря морать. «Терпила!» — рыкнул главарь тройки и гордо направился к выходу, то и дело кидая злобный взгляд в сторону армянина. «Такую шваль упускать нельзя, так что я все же последовал за ними, сохраняя дистанцию». И каково же было мое удивление, когда их приняли прямо у палаточного лагеря. Шестеро крепких мужиков в камуфляжах на манер старого ОМОНа с автоматами и красными повязками выпрыгнули, как черти из табакерки. Подельников мясника сложили сразу и грамотно, парой ударов прикладами, тут же придавили сверху, прижимая их к земле. Слоняра же явно почуял неладное... И хотел было рвануть к выходу, но ему навстречу вылетел с сходу заряжая ударом ноги в душу. Лежать, бля! Раздались крики. Для убедительности неудачливых ракетиров энное количество раз попинали, куда попало. Мужику, что прятал обрез, досталось больше всех. Оружие у него, естественно, изъяли. Ага, значит, самопалим! усмехнулся один из бойцов. Ну все, гуси светят. Какие гуси, начальник, ты же его сам подки... А -а -а! Не успел закончить мужик, как ему в правую коленную чашечку с внутренней стороны уперся ствол автомата, а Моновец нажал на спуск. Глухо громыхнул выстрел, раненый, продолжая орать, попытался выгнуться, но тут же получил пару дополнительных пинков. Карательная бригада не иначе. Оно и правильно, сейчас всякого дерьма разведется, по самое не могу. Поди бывшие идейные менты, ОМОНовцы и СОБРовцы, ну, те, кто смог выжить. Даже как-то интересно, кто ими нынче заправляет. Раздражать серьезных ребят своим присутствием в качестве свидетеля я, честное слово, не решился. Поэтому, вернувшись в здание, взялся добывать информацию иным путем как, собственно, и полагается человеку моего возраста. У забегаловки Алии освободился один из столиков. Семейка поела и свалила, но я не стал занимать целый стол, подхватил стул и подсел к мужикам, что играли в нарды. Смотрю, самый разгар партии усмехнулся с ярко выраженным интересом, уставившись на доску. «Да какое!» — вяло отмахнулся киргиз — подхватил кубики, потряс их в кулаке и швырнул обратно. «Оп, дубь, платим рубь!» Выпавшие две единички он ловким движением отставил на край доски, переместив шашки на четыре деления. «А что, желаешь присоединиться?» спросил один из наблюдателей, что также следил за игрой. «У нас еще доска есть, только мы тут со играем. Есть что поставить?» «Пойдет что угодно». «Есть», — согласно кивнул я, вытянул из рюкзака пачку кабельных стяжек. Мужчина одобрительно покачал головой и разложил на столике вторую доску. «Знал бы мой соперник, что нарды — это самая авиационная игра, ни не в жизнь бы не полез со мною зарубаться. В армии на точке порой от скуки спасали лишь две вещи — дрочка и игры». Так как порой дрочить было некогда и негде, приходилось играть. Ну, а нарды можно слепить из чего угодно. В Карабахе, помню, мы поле размалевали карандашами на обороте двух склеенных листов бумаги, а вместо шашек использовали крашеные камни. Кубики же вырезали из дерева. И не путались же с расчерчиванием граней. Все потому, что сумма противоположных значений на кубе всегда должна быть равна семи. То есть напротив шестерки будет единица, напротив двойки — пятерка, а напротив тройки — четверка. Сами мастерили все и играли. Начали партию спокойно. Я позволил противнику переместить фигуры на вторую половину его стороны, а после резко начал поддушивать. В нардах нельзя перекрывать половину полностью или чтобы было закрыто шесть столбов подряд. Вот я и закрыл пять, раскидав по двойке на каждый столбик, чтобы нельзя было шашку сбить. Пока раскидывали, вел непринужденную беседу о делах рынка, о том, как здесь все устроили. Самое интересное начал нащупывать, когда мой оппонент понял, в какую ловушку угодил. «А что за ребята тут бегают?» «Не то ОМОН, не то СОБР, с повязками и без шевронов», — поинтересовался я, плавно смещаясь с дальнего конца башни, начав закидывать шашки по одной на выход. «Да так, бандитов ловят», — отмахнулся собеседник, увлеченный сложной партией. «Только они без разбора ловят. Если подозрение упало, то особо не разбирается. Хоть одно доказательство находит и сразу того это... карают». Прям не ополчение, а карательные отряды полицаевских чисток. Заня одна, я хмыкнул и расслабленно откинулся на спинку стула. Если моему сопернику не выпадет несколько дублей шестерок, то партия останется за мною. Они себя так и называют каратели. А как мародерство в городе начало цвести, так они и взялись за дело. «Мужики лютые!» Он почесал затылок, рассматривая поле. Говорят о них главным этот, как его, майор, с позывным старый, местный герой, что командовал первым взводом обороны на Павловке. Бойцы, конечно, серьезные в отряде, но этот старый, говорят, вообще зверь, никого не щадит. Только фиг их разберешь, командиры карателей в балаклавах ходят. От услышанного я аж поперхнулся. Не ожидал я такой славы. «Надо бы разобраться, кто там моей личностью прикрывается, а то чего недоброго придут ко мне недовольные разбираться, а я и не в курсах».